Естественно, и другие наши товарищи зачитывали часть таких тысяч немецких солдат. Эсеры, меньшевики ничего против поставить им не могли. Это была сама жизнь, зовущая к борьбе, к развитию революции, к спасению рабочих, крестьян, солдат от гибели. И солдаты проникались доверием, уважением к пролетариату и его ленинской партии. Эсеры, меньшевики, бундовцы и другие усилили травлю нас, большевиков, и снизу, и сверху. В моей роте, например, была сколочена специальная ударная эсеро-хулиганская группа онтер-офицеров и солдат Рябова, Шубина, Быкова и других, которые добивались моего ареста и отдачи под суд. Это, конечно, было делом и Серровской верхушки. Антрегина, Дыденка и других, с которыми мне приходилось чаще всего скрещивать шпаги на солдатских собраниях и митингах, и в военной секции исполнительного комитета Совет. Наша организация в ответ развернула кампанию протеста против клеветы на большевиков, и в частности на меня. Я даже написал письмо и опубликовал в нашей саратовской большевистской газете «Социал-демократ». Мы обвинили эсеров и меньшевиков в разложении армии своей антинародной политикой, поддержке империалистической войны, поддержке возврата к старорежимным приемам дисциплинарных наказаний в армии. Большевики, говорили мы, не разлагают революционную армию. Они открыто зовут не к бунтам и беспорядкам, а к организованной классово-сознательной революционной борьбе с помещиками и капиталистами за мир, за землю, за хлеб и свободу. И чем больше бесились наши противники, тем больше они наталкивались на сопротивление солдатских масс, среди которых росло не по дням, а буквально по часам, влияние нашей партии и авторитет великого Ленина Комитет нашей военной организации вместе с активистами обсудил новую благоприятную для нашей работы ситуацию. Главный со всей срочностью и остротой был поставлен вопрос об организации курсов подготовки солдатских агитаторов и пропагандистов которые сыграли большую не только агитаторскую, но и организаторскую роль. Сама жизнь, политические дискуссии, споры толкали нас, простых ребят, на учёб. Насколько это была естественная потребность, видно из того, что солдаты большевики в 1917 году испытывали ту же нужду, ту же потребность, какую испытывали мы дореволюционные рабочие большевики, когда нам пришлось вступать в бой с ликвидаторами и с меньшевиками. Я вспоминаю, как какой-нибудь горячий, замечательный наш природный агитатор-солдат прибегал в военную организацию после митинга, возбужденный известным успехом, но одновременно жалуясь при этом. «Понимаешь, — говорит он, — Чувствую я, что захватил я душу солдат горячим душевным словом о нашей большевистской правде. И все же какой-то у меня осадок, что не сумел я до конца убедить их полностью распластать этого эсера, потому что знаний не хватает. До меня выступал офицеришка-эсеришка, он все накручивал насчет того, что вот, дескать, Мы, эсеры, издавна партия крестьянская, а большевики сами вот пишут, что они партия рабочая, поэтому они, мол, и не защищают крестьян, а на первое место выставляют рабочих, ставят их выше крестьян и солдат. Рабочие по-ишнему должны быть какими-то гегемонами, а потом еще поставят какую-то диктатуру пролетариата над крестьянами. Я рассказывал наш агитатор по-простому, как мог, расщехвостил его. Рассказал солдатам, как Осеровская партия предала своё старое знамя Земля и Воля.